Мы приехали и остановились в ресторации, но человека, называвшегося Митрошкой, там не было. Приказав извозчику нас дожидаться у крыльца ресторации, мы пошли к Бубновой. Митрошка поджидал нас у ворот. В окнах разливался яркий свет и слышался пьяный, раскатистый смех Сизобрюхова. — Там они все четверть часа будут, — известил Митрошка. — Теперь самое время. — Да как же мы взойдем? — спросил я. «Как гости!» — возразил Маслобоев. Фона меня знает, да и Митрошку знает. Правда, все на заполе, да только не для нас». Он тихо постучал в ворота, и они тотчас же отворились. Отворил дворник и перемигнулся с Митрошкой. Мы вошли тихо, в доме нас не слыхали. Дворник провел нас по лесенке и постучался. Его окликнули. Он отвечал, что один, дескать надо, отворили, и мы все вошли разом. Дворник скрылся. «Ай!» Кто это? закричал и Бубнова, пьяный и растрепанный, стоявший в крошечной передней со свечой в руках. Кто? подхватил Маслобоев. Как же вы это Антривну, на дорогие гостей, не узнаете? Кто ж как не мы, Филипп Филиппич? Ах, Филипп Филиппич, это вы, с... дорогие гости, да как же вы? С... Я с... ничего, с... пожалуйста, сюда. Я нас совсем заметалась. Куда я сюда? Да тут перегородка. «Нет, вы нас принимать получше, мы у вас холодненько выпьем, да». «Машерочек нет ли?» Хозяйка мигом ободрилась. «Да для таких дорогих гостей спид земли найду, из китайского государства выпьшу». «Тво слово, голубушка Антрифна». «Здесь, Сизобрюхов?» «Здесь?» как его мне ты и надобно. Как же он смел, подлец, без меня кутить!» «Да он вас, верно, не забыл, Все кого поджидал, верно, вас». Васлобоев толкнул дверь, и мы очутились в небольшой комнате, в два окна с геранями, плетеными стульями и сквернейшими фортепианами. Все как следовало. Но еще прежде, чем мы вошли, еще когда мы разговаривали в передней, метрошка стушевался, я после узнал, что он не входил, а пережидал за дверью. Ему было кому потом отворить. Растрепанная и нырмяниная женщина... Выглядывавший давячи утром из-за плеча Бубновой, приходил к ему кума. Сизобрюхов сидел на тоненьком диванчике под красное дерево перед круглым столом, покрытым скатертью. На столе стояли две бутылки теплого шампанского, бутылка сверного рому. Стояли тарелки с кондитерскими конфетами, пряниками орехами трех сортов. За столом напротив Сизобрюхова сидело отвратительное существо лет сорока и рябое, в черном тофтяном платье и с бронзовыми браслетами и брошками. Это Была штаб-офицерка, очевидно, поддельная. Сизобрюхов был пьян и очень доволен. Узатого его спутника с ним не было. — Так-то люди делают! — заревел во все горло маслобоев. — А еще Гдюсцо приглашает. — Филипп, Филиппыч, осчастливый лис! — пробормотал Сизобрюхов, с блаженным видом поднимаясь нам навстречу. — Пьешь? — пьешь. «Извинитесь, да ты не извиняйся, приглашай гостей-то! С тобой погулять приехали, вот привел ещё гостя, приятель!» Маслобоев указал на меня. «Да ты, стойся, счастливились, и шампанское называется! На кислые щи, похоже, обижаетесь! Знать ты, где соты показываться не смеешь, Ещё приглашает!» Он сейчас рассказывал, что в Париже был. Подхватила штаб-офицерка. Вот врет-то должно быть. Федосия, отично, не обижайтесь, были-с, Ну, таком ли мужику в Париже быть? были смогли. Мы там с Карпом Васильевичем отличились. Как Васильевич, изволь знать-с? А на что мне знать твоего Карпа Васильевича? Да уж так из политики дело — А мы с ним там, в местечке Парижис, у мадам Жуберс английскую трюму разбились. Что разбили? Трюмус. Трюма такая была, во всю стену до да потолка простиралась. А уж как, Васильич, так пьян, что ж с мадам Жуберс по-русски заговорил. Он эту трюмы-то встал да и обкатился. А Жуберк кричит ему по-свойски, то есть... «Трюма семьсот франк стоит, по-нашему, четвертаков, разобьёшь!» Он ухмыляется, да на меня смотрит. А я, супротив, сижу на кнопе, и красотка со мной. Да не такой рыл, как вот Тевтос, а с киксом, словом сказать. Он кричит «Степан Теренч, а Степан Теренч, пополам идёт, что ли?» Я говорю «идёт». «Как он кулачищем-то по трюме стукнет?» «Дзэйнь!» Только осколки посыпались.